Я возвращаю себе право говорить от первого лица. Ведь здесь моя история, не так ли? И заканчивать ее мне, кроме меня, некому. Потому что вполне может так статься, что к концу вокруг меня уже никого не останется. Вот здесь она права. Лишь в той голове, которая придумывает роль для каждого из нас, все разложено по полочкам — или, допустим, по ящичкам архаичной картотеки, где все по алфавиту и записано на картонных прямоугольниках с фотографической карточкой 3х4 в левом нижнем углу. Кто я? Кто мы с ней? Ракушки, которыми играет прибрежная волна? И да, и нет. Те, что море выбрасывает на берег, когда-то принадлежали живым моллюскам. А затем их убило время, или кто-то сожрал этих фитюлик, думающих, что весь мир — это их раковина. Такие прочные и неприступные на вид, если смотреть изнутри. Мы не можем быть моллюсками, ведь от нас хоть что-то до зависит. Мы сами можем жрать всякую мелюзгу, смачно раскусывая ее смешные и пустяшные для наших зубов домики». И пусть не думает этот выдумщик, этот любитель пронумерованных ящичков, что он, или они, что вернее, так как их таких всегда несколько, они боятся персональной ответственности больше всего на свете. Так вот, пусть не думают они, что повелевают послушными роботами, закладывая в нас придуманные ими программы. Человек всегда вариативен, а значит, непредсказуем. Тот случай на охоте никто не в состоянии просчитать Это невозможно подстроить Выходит, ты вроде как мой руководитель Так что ли? Ха, вот уж не думал оказаться у бабы на побегушках У тебя не может быть никаких руководителей Ты сам это прекрасно знаешь Потому что ты чокнутый Я думаю, именно поэтому тебя и выбрали Ты для меня олицетворяешь двуглавого орла. Одна башка никогда не знает, что замышляет другая. Непатриотично. Плевала я. Ты сумасшедший, только без обид, окей? Okay? В твоём сумасшествии множество позитивных моментов. И так думаю не только я. Так думают прежде всего наши с тобой, прости за выражение, и шефы. Вокруг таких, как ты, происходят странные вещи. Иногда это приносит пользу делу. Помогает там, где нельзя ничего сделать обычными методами. Даже с помощью моего аргумента между ног. Знаешь, почему я дала тебе нож? Я просто уверена была в том, что ты выкрутишься. Пусть я звучу сейчас как фальшивая скрипка, но я говорю совершенно серьёзно. Там, где не спасся бы никто другой, ты вышел сухим из воды. Честно говоря, мне до смерти хочется узнать, как тебе это удалось». В другой раз, а то после моего рассказа число сумасшедших в этой комнате удвоится. Мы вернулись в Лондон спустя неделю после той памятной охоты. К тому времени Вика была в полном порядке, если не считать небольшой трещины в ребре, доставлявшей ей неприятное ощущение при резком движении. Тогда она морщилась и, в зависимости от окружающей среды, тихо или весьма громко и отчетливо материлась. Ей пришлось побегать от журналистов, которые, впрочем, довольно скоро перестали докучать. Каждый день в этом огромном городе происходило что-то интересное, и экзотическая смерть русского новориша с сомнительной репутацией через короткое время перестала быть сенсацией, и обсуждалось только в обществе иммигрантов, на их многочисленных попойках, которые они упрямо именовали светскими раутами. Очень скоро я оказался на одном из этих раутов в компании Вики. Она представила меня Илье. Помню, как тот, прищурившийся цепко меня оглядев, спросил, не встречались ли мы ранее. — Хм, весьма вероятно. Ничуть не смутившись, ответил я, земля не такая уж и большая, особенно если постоянно бываешь в одних и тех же местах. — А мне кажется... Нет, я просто уверен, что встречал вас совсем недавно, — смущенно сказал Илья. Впрочем, я могу ошибаться. — Бедный художник! Ты творишь свои миры, которые кажутся тебе истинной реальностью. И эта истина порой настолько перемешивается с миром твердых вещей, что тебе становится совсем худо, когда ты уже не можешь вспомнить, что же твое, а что нет. Когда-то Илья написал о с русским агентом в гайд-парке и даже узнал его при настоящей встрече, но быстрее поверил в то, что видит, чем в то, о чем пытался сказать ему внутренний голос» который орал: "Стой! Неужели ты не видишь, кто перед тобой?" И тем и я обрёк себя на гибель. Я встречался с ним 8 раз и всякий раз ухитрялся накормить его полонием. Я сыпал его в чай и коньяк, в горячие и холодные блюда, а после своей работы причищался уникальным препаратом чернобылианин, замедляющим воздействие радиации на мой организм или я все прорывался познакомить меня с каким-то режиссером из России, но я всякий раз под различными предлогами уклонялся, говоря о том, что мол рано встречаться с режиссером нужно сперва закончить историю и лишний человек на этом этапе лишь помеха. Наша последняя с ним встреча произошла в Сити в палате Лондонского госпиталя Святого Варфоломея. Или я выглядел ужасно. Волосы почти выпали, а те, что еще оставались, приобрели какой-то неестественный фиолетовый оттенок. В такой еще красятся экзальтированные старухи, наполовину выжившие из ума, непременно носящие брюки и очки на длинной серебряной цепочке. Я сразу понял, что дни его сочтены. Да и сам он, по всему было видно, смирился со своим скорым уходом. Он с рассеянной улыбкой что-то не впопад говорил мне, и я, придав лицу выражение внимательной заботы, не перебивая, слушал, как он, заговариваясь и путаясь, рассказывал мне последние сцены своего невеселого перформанса. Наконец силы оставили его. Пришел медик и настоятельно попросил меня тотчас уйти. Я встал. Поправил на плечах белый накрахмаленный халат, который не стал надевать полностью, лишь накинул при входе, как и полагается, по больничному уставу. Уже в дверях, после того, как мы обменялись последним нашим рукопожатием, и я намерен был более не поворачиваться к нему, я услышал, как он окликнул меня по имени. По моему настоящему имени.